Глава третья. Наверное, у каждой из нас сердце едва не выпрыгнуло из груди, когда один за другим из Марева портала стали появляться будущие мужья. Волнительно, если учесть, что сражаться придется за каждого, будь то урод, старик или же умственно неполноценный. Но ну, это я уже себе нафантазировала. Вряд ли к участию в отборе привлекут рядовых представителей рас. Как минимум принцы, наследники богатейших семей, дети князей, главы кланов или первых домов. Хотя, тогда что здесь забыла я сама? Неужели мой настоящий отец принадлежит какому-то богатому роду? Видимо, так и есть, иначе метка отбора никогда бы не появилась на моей груди. Первым из портала вышел высокий светловолосый красавец, при виде которого... По рядам невест пронеслось восхищенное «Ах!», а гости притаились. «Позвольте представить вам первого претендента с острова Алирия, великолепного воина и мага Ньорда!» — объявил Анфар. «Говорят, Ирланы — самые ветреные мужья!» — хихикнула сбоку Зиза. «Да что ты понимаешь!» — вздохнула эльфийка, стоявшая рядом с ней ветреные они пока пару не встретят а уж своей жене будут самыми верными мужьями какие у него крылья вы только посмотрите восхитилась девушка ньюорт нараспев протянула его имя правители десяти островов нью и криона по моему великолепно звучит я лишь хмыкнула на такое заявление, но к жениху решила присмотреться получше хорош собой и заявлен как воин, а на девушек смотрит как на пустое место. Если ему все равно, кого выбирать, может, получится банально договориться? Знать бы еще, что за испытания нас ждут и как стать золотой парой. За моей спиной нет сонма влиятельных родственников. Я не богата, не титулована, но все же вошла в состав участниц. Воспоминания о погибших родителях навеяли грусть, Отец, настоящий или нет, вырастил меня, заботился с пеленок, обучил всему, что я знаю. И только благодаря этим навыкам я столько месяцев выживала одна. После того, как красавец Орлан сложил свои шикарные крылья за спиной, то занял одно из кресел. Расположился довольно вальяжно, стряхнув невидимую пылинку с плеча, затянутого в легкий бледно-голубой костюм. Фавн выдержал паузу, позволив претенденткам и их родственникам оценить возможного мужа и зятя. Впечатление на всех он произвел потрясающее Не увидела ни одного, кто бы отрешенно смотрел на принца. Да что уж там, я сама залюбовалась. Когда пыл немного поутих, Анфар объявил следующего. «Дорогие невесты!» Представляю вашему вниманию второго жениха, прибывшего с острова Делот, сына вожака бурых медведей и лучшего охотника острова. Ким. Под радостное повизгивание стайки девиц, что прибыли на торжество с явным намерением хорошенько повеселиться, и одобрительный гул толпы из портала вышел здоровенный брюнет с короткой бородкой и теплыми карими глазами. По ширине плеч он чуть не вдвое превосходил того же ирлана который на его фоне казался хрупким и утонченным за спиной такого жениха можно действительно спрятаться приветствую мужчина поднял сомкнутую в кулак правую руку после чего приложил ее к груди и улыбнулся такой очаровательной улыбкой что сердце екнуло в отличие от первого этот хотя бы слово сказал явив всем чарующий баритон приятного голоса. «Ого!» – простонала Зиза. «Какой самец! Хочу! Буду биться за него! Усекли, подруги?» И покосилась на нас с эльфийкой. Не хотелось бы мне становиться на пути грозной арчанки, так что я закивала болванчиком. Тем более, что еще не всех женихов объявили. Может, еще какой интересный экземпляр попадется. А потом я вся резко похолодела, когда до меня дошла суть ее шуточки. «Биться? На что же? Будут на поединке отправлять? Или она это просто ляпнула, не подумав?» «Вижу, невесты по достоинству оценили нашего медвежонка», ухмыльнулся Фавн, указывая на оборотня, что расположился за столом. «Но что вы скажете, когда я представлю вам третьего жениха? Внимание!» Зал притих. Ожидая появления нового претендента, и тот не заставил себя ждать, выскользнув вперед плавной походкой. Все портило только холодная улыбка и надменное выражение лица: Сальен, наследный принц морского короля, Остров Малу! Приветствуем! Толпа разразилась бурными овациями, в особенности старались русалки в которых в зале наблюдался явный численный перевес. А из наших рядов вперед выдвинулась синеволосая красотка с крутыми бедрами и весьма пышной грудью. Серебристое платье смотрелось на ней, как вторая кожа. Очевидно, она решила, что имеет какое-то преимущество, раз она и жених с одного острова. Вот только на холодного красавчика явно претендовали еще несколько девиц. К примеру, беловолосая дроу положила на него глаз. Да уж, похоже, не мой вариант. Будет сложно пробраться к морскому принцу через ворох его поклонниц. С таким мужем только и будешь, что отбиваться от нахальных рыбешек. Вон как русалка с белобрысой сцепились. Даже смешно стало слышать отголоски их перепалки. С ума тут все что ли посходили. Здесь бы выжить для начала, а уж потом проявлять симпатии. Дождавшись, пока страсти утихнут, а невесты немного успокоятся, Фаун объявил четвертого кандидата. «Дорогие невесты, приветствуйте нашего жениха с жаркого острова Шиен, наследного принца Селшера!» В воцарившейся в зале тишине 10 пар глаз невест прикипели к появившемуся мужчине. Нак пребывал в половинчатой трансформации. До пояса, являясь привлекательным черноволосым красавчиком, а ниже пояса гигантским змеем с золотисто-коричневой чешуей. Колдовские зеленые глаза с вертикальным зрачком, казалось, смотрели в душу, а в тонких чертах лица будто проступало что-то хищное. Опасно красив, так бы я его охарактеризовала. Нас он рассматривал с интересом, с тонкой улыбкой, на узких змеиных устах. Хитрый, коварный и удивительно притягательный. Любвеобилен. Кто же не слышал о горе нагов? Такого мало захомутать. Его еще и в ежовых рукавицах держать придется. Ну, а кто сказал, что будет легко? Вот пропасть. И я туда же. Кажется, на змееныша запала хрупкая эрланка. Ее крылышки, сложенные поверх платья, и напоминающий серебристый плащ, так и затрепетали при виде жениха. Кто еще выбрал его объектом охоты? Пока шло представление, я для себя отмечала, с кем из девиц придется бороться, если нам действительно дадут задание сражаться. Как ни крути, а нас десять на пять претендентов. Похоже, та высокомерная девица тоже нацелилась на хвостатого. Ну что же... Там еще пятый женишок томится. Посмотрю всех, и тогда определюсь, на кого сделать ставку изначально. «Вижу, этот кандидат уже запал в сердца наших красавиц», — продолжал вещать Фавн. «Но я еще не представил вам последнего жениха. Поверьте, он вас не разочарует. Встречайте Ахдара, наследного принца острова Хиос!» «Вот же вила ему в печень демон!» не сдержалась при виде рослого крепыша с роскошной каштановой гривой и алым отблеском в черных глазах, одет с иголочки в цвет своего проклятого острова. А вот рога свои уродские демонстрировать не стал. «Ты чего?» – пихнула в бок Зиза. «Это же первый огненный клинок Хеоса, победитель межостровного турнира на мечах!» «Пожалуй, если с медвежонком не получится, то поборюсь за этого красавчика. А ты, подруга, кого выбрала?» «Ньорда», – брякнуло первое имя, которое пришло на ум. «Я сейчас вообще плохо соображала, потому что от ненависти кровь бурлила в венах и ударяла болью в виски. Огненный клинок Хиоса перещеголял всех своим нахальством, позволив себе развалиться в кресле, закинув ногу на ногу. Фальшивая улыбка ослепляла, а огромные черные, будто сама бездна, глаза сверкали красным огоньком. С таким пренебрежением он скользил по нам взглядом, что захотелось плеснуть ему в рожу водой, чтобы пришел в себя. Конечно, мы все для него грязь, мелкие сошки в достижении цели. Все демоны такие, и их принц явно не исключение. Главное не позволить этому Ахдару «Дойти до конца и взять корону, иначе демоны точно сотрут мой остров с лица Эйвора», – била в голову назойливая мысль. «Надеюсь, женихи на этом отборе тоже могут сгинуть. С удовольствием отправлю этого самца к праотцам и отомщу за весь порабощенный людской род, даже если самой придется погибнуть». «Ну и зря», – фыркнула Арчанка, – «хлипкий он какой-то, но с другой стороны одной соперницы меньше». «Я рада, что мне не придется тебя убивать». «Чего?» Поглощенная вспыхнувшей ненавистью, не сразу сообразила, что заявила эта подружка. «Опасная она соперница. С такой лучше дружить. Кажется, она знает об отборах больше меня».